Глава двадцать первая. Когда я обернулась и посмотрела на детей, не смогла сдержать смеха. Барский припарковал машину у обочини и посмотрел на Даню с Машей. Прижавшись друг к дружке, засыпанные крошками чипсов и фантиками от шоколадок, они так сладко спали, что даже ругаться не хотелось. Прости, проговорила шепотом, виновато улыбнувшись. Я наведу порядок. Ерунда. Даже в голове не держи. Поморщился Олег и накрыл мою ладонь своей. Марго, спасибо, что позволила быть рядом. В его глазах было столько тоски и нежности, что в груди защемило. Я не знала, что ответить. Нервно отведя взгляд, прочистила горло, стараясь собраться с мыслями. В этот момент из припаркованной неподалеку черной иномарки вышло двое мужчин. Бросив напряженный взгляд на авто Олега, они направились в нашу сторону. Под ложечкой противно засосало. «Олег!» – прошептала еле слышно. Я очувствовала то, как сильно он напряжен. Бросив беглый взгляд в лобовое, Олег отстекнул ремень безопасности. «Посиди в машине, я сейчас». «Олег!» Он обернулся, нервно заламывая пальцы, все же попыталась уточнить. «Все хорошо?» – Барский улыбнулся. «Все в порядке, это мои знакомые». Я смотрела на то, как он направляется навстречу к этим двоим. И сердце в груди стучало все громче и чаще. Двое высоких мужчин в черных брючных костюмах смотрелись угрожающе. Но Барский был выше их на две головы, да и шире в полтора раза. Крепкий, сильный. Кто может навредить ему? Я убеждала себя, что все хорошо, и это никак не связано с Пашей. Минуты шли, а они все разговаривали о чем-то. И когда Олег наконец-то направился к нам, я внимательно всматривалась в его лицо, стараясь понять, о чем он думает. Но он был совершенно расслаблен. Устроившись на водительское, обернулся ко мне. Все в порядке? Барский кивнул. Мне нужно уехать по срочным делам. Вытянув ключи из замка зажигания, он протянул их мне. Кот от замка в доме. Твоя дата рождения. Оставайся там с детьми и ничего не бойся. Сейчас приедут ребята из охраны. Он говорил тихо и спокойно но это еще больше пугало. «Олег, кто они?» Словно не сразу поняв, о чем я его спрашиваю, он посмотрел в лобовое. «Говорю же, по работе срочные дела». «Прости, но мне придется проехать с ними». Я смотрю на то, как он покидает салон, как направляется к задней дверце авто, предусмотрительно открытый для него одним из незнакомцев. Олег абсолютно спокоен. На его лице не дрогнул ни единый мускул, но отчего же я так сильно боюсь? Загнав машину во двор, бужу детей и трачу последние силы на то, чтобы не подать виду и оставаться спокойной. Во дворе нас встречает охрана. Петр, главный по безопасности у Олега, помогает поднять вещи в дом и говорит о том, что с минуты на минуту сюда привезут мою маму и придет Рита. Я занимаю себя чем угодно, лишь бы не думать и не поддаваться панике. Разбираю вещи и обустраиваю комфортный быт в комнатах детей. Готовлю ужин из того, что есть в холодильнике. И бесконечно бросаю беглые взгляды на входную дверь. И когда я слышу звон колокольчика, прямо с кухонной лопаткой в руке бегу во двор. Но каково же мое разочарование увидеть там Риту и маму вместо него? «Ты чего такая грустная? Не рада нам?» Бурчит подруга, скидывая обувь и заключая меня в объятия. Я отшучиваюсь и стараюсь снова не подавать виду. Обнимаюсь с мамой и зову всех в кухню на совместный ужин. Рита уличает момент, дабы передать мне необходимую информацию, а я даже ей сейчас не рада. Хотя знаю, как сложно было ее раздобыть. Время тянется со скоростью улитки. И когда мама поднимается на второй этаж, укладывает Даню. Я понимаю, что на грани. Выбежав во двор, достаю из кармана телефон и набираю номер Олега. Вне зоны доступа. Ровная фраза робота, словно лезвие, разрывающее меня пополам. Трясущимися руками пытаюсь набрать его еще раз. Но телефон в руке оживает. Неизвестный номер. Сдрогнувшим сердцем принимаю вызов. Алло, Я так понимаю, ты у Олега дома?» Грубый женский голос малознакомой блондинки приводит в чувство. «Что с ним? Ирма в курсе. Она просто обязана знать все о Барском. К тому же она его доверенное лицо. Конечно же, Олег позвонит ей в случае чего. «Я сейчас зайду во двор». Поговорить надо. Не успеваю ответить в динамике тишина. А в следующее мгновение загорается сигнал на воротах, и охранник открывает дверь. Она входит сюда словно хозяйка. На высоких шпильках, в коротенькой юбке, вызывающе красиво в этом открытом наряде. Она смотрит на меня сверху вниз. И сейчас я ощущаю себя самым ничтожным в мире человеком. Ты знаешь, дяалек, в тюрьме. Она не любезничает со мной, не выбирает выражений. Правду в лоб. Вот так, с размаху. У меня нет слов. Я просто стою и молчу. Его забрали следователи, вменяют мошенничество и растрату государственных денег. Я только что была в отделе, его повезли в СИЗО. Неконтролируемая дрожь. Собственного тела злит. Хочется расплакаться в отчаянии. Ирма яростная и уверенная в себе. А я готова рассыпаться на части. Но Олег ведь ни при чем. Это ложное обвинение. Завтра утром будут проводить обыски на фирме и в доме. Ты же знаешь, если кому-то нужно, то обязательно что-то найдут. Вечерний воздух вдруг кажется мне таким душным. Мои ноги наливаются свинцовой тяжестью, и я опускаюсь на стоящий неподалеку пластиковый бак. Мне нужно пару минут, дабы прогнать панику и вновь прийти в себя. Она подходит ближе, так что мои колени упираются в ее. Она смотрит на меня. Я чувствую ее взгляд, но не могу даже поднять голову. Он просил, чтобы я тебе не говорила. Сказал, что разберется со всем сам, велел отправить тебя обратно к морю. Я должна была тебе соврать и пообещала ему сделать все, чтобы ты не поняла, что с ним случилось. Но я не стану этого делать. Пусть даже он пошлет меня к черту и уволит и не захочет видеть никогда. Я хочу, чтобы ты знала, Марго». Он потеряет фирму, дело своей жизни. Он потеряет свободу из-за тебя. Это сделал Паша? Срывается хриплое. Она ухумыляется так, словно это был самый глупый вопрос из всех возможных. Что я могу сделать, Ирма? Скажи, я готова. Хочешь, я скажу? Только дослушай до конца и не обижайся. Разве у меня есть выбор? Лучшее, что ты можешь сделать, просто свалить из его жизни. Возвращайся к мужу и решай ваши дела один на один. Не впутывай ты его. Я не хотела доставлять ему проблем. Ирма отвернулась на мгновение. На губах девушки замерла ядовитая улыбка. Смешная ты. Неужели думала, будто Паша не поймет? когда Олег набил ему морду в ресторане и запретил к тебе приближаться или когда пошел против него вернуть тебе кафе? Я не знала, что ей ответить. Ирма была права. Черт! Она засмеялась. Я половину жизни рядом с ним служу верой и правдой. Сколько всего мы прошли, но никогда он даже малейшей надежды мне не дал. «Всегда ты. Одна только ты. А я смотрю и понять не могу, что ж в тебе особенного-то такого, что один готов весь мир уничтожить, чтобы ты рядом осталась, а второй готов себя на куски порвать, только бы прикрыть тебя». Я поднялась и отряхнула одежду. На этот раз паника отступила, и внутри меня воцарила тишина. Делай, что нужно, Ирма. Я тебя услышала. Направилась к дому. Марго! Ее взгляд вдруг смягчился. Пусть это останется между нами. Не говори ему о нашем разговоре. Не скажу. Странно. Но впервые за долгое время я ощущаю себя так ясно. Я знала, что должна сделать когда не осталось путей отступления, когда весь мой мир сузился до этой темной и кривой дорожки, я вдруг поняла, что она одна всегда была для меня самым верным направлением. «Все в порядке? Ты где была?» Из кухни вышла Рита. В ее руке было полотенце, и она усиленно натирала бокал. «Все хорошо, я спать», — улыбнулась подруге и поднялась наверх. Внутри меня абсолютная тишина. Снять телефон с блокировки и найти нужный номер. Как все просто, верно? Поступиться с гордостью и поклониться своему врагу. Как просто оказалось согласиться на то, что раньше казалось неприемлемым злом. И даже слышать ее голос было совсем не противно. Лидия Викторовна, я согласна на ваши условия. «Могу я вернуться домой?»